глава 43 черный три года назад это все из-за вас сосунков клиенты перестали ко мне обращаться я знал я видел что вы постоянно ошивались тут переманивая их к тебе мы с пашкой не сговариваясь развернулись и двинулись к выходу кто бы знал что после пахиной фразы добрый день мы к вам по делу хозяин сервиса поднимет такой ор куда пошел у ябок?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 «Никогда не ходи на партнерские роды! Да ну его нахуй! Она чуть меня не отпиздила!» Улыбнулся против воли. А сын как? Явная гордость в словах смешалась с легким трепетом. «Три шестьсот пятьдесят два сантиметра, мужик! Андрюхой назвали!» Затягиваясь, чуть не закашлялся. Подбородок в сторону и выдох. Пальцами попереносится. Наверное, услышал мою улыбку. «Подъезжай к обеду!» На дачу сбор обмывать будем. Тебя жду. Крестный не имеет права проебаться. Хитрый сука. Жду. Давай, до связи. Отключился и еще долго смотрел на занимающийся рассвет.